Глава 13. Ночь вышла настолько тяжелой, что к рассвету я уже еле стоял на ногах. Лина почти не спала. Стоило ей уснуть, она начинала метаться в кошмарах, кричать и звать ⁇ Меня ⁇ Но я до утра носил ее по коридору, рассказывая про звезды. Ей всегда нравилось слушать про устройство галактик, созвездия и прочую астрономическую теорию. И этой ночью она затихала только под мой местами бессвязный монолог. «Рейн, хочешь кофе?» – прошептала Эмма. Я открыл глаза и сощурился на свет в окне. Мы так и уснули с Линой, сидя на диване. «Или поспать?» «Мне нужно найти Энди», – прохрипел я и поморщился. Тело затекло и налилось тяжестью. «Кто это?» «Моя девушка». Я вздохнул глубже и прижал к себе Лину, осторожно поднимаясь с ней. «Она не приходила?» Мысль о том, что Энди видела меня, но не смогла подойти, надумав себе что-нибудь, вцепилась в солнечное сплетение и рванула его на части. Раненая рука заныла, когда я опустил дочь на кровать и выпрямил ее впервые за долгие часы. «Побудь с ней», — попросил я Эму и уже собирался выйти, когда она направилась следом. «Рейн, разве ты не видишь?» «Ты нужен нам как никогда! Пожалуйста!» Я задержался взглядом на лице Эммы. «Мы позже поговорим обо всем. Вернись к Лине. Я скоро!» И я покинул палату. Беспокойство уже было едва выносимо, но я успокаивал себя, что Энди наверняка просто устала и вернулась в наш номер. Мысль о том, что ей пришлось справляться со зверем одной, дополнила клубок неприятных переживаний, но я только сцепил зубы. «Наверстаем!» И я же звал ее к себе. Хотя, признаться, понятия не имел, как можно было совместить ночное дежурство с дочерью и Энди. На первый взгляд, это действительно казалось невыполнимой миссией, но нас было двое, взрослых и состоявшихся. Мы должны были что-то придумать. К чертям все. В крайнем случае, я поговорю с Линой, познакомлю её с Энди, расскажу нашу историю. Она у меня девочка умная, смышленная, взрослая. «Она поймет». С этими мыслями я влетел в номер, но он оказался пуст. Пару секунд мне понадобилось, чтобы понять, что Энди забрала рюкзак. И я выскочил в коридор, бросившись к медицинскому корпусу. В груди вибрировало злое рычание. «Решила сбежать... от меня, бедная девочка. Мне даже жаль тебя». То, что в приемной корпусе оказалось тихо, насторожило еще больше. Пометавшись по смотровым, я нашел Карлайла на кушетке в обнимку с Робин, но не подумал отдать должного деликатности. «Где Энди?» — рявкнул с порога. Джастис подхватился вместе с подругой. Оба заморгали на меня сонными красными глазами. «Я не знаю», — сурово глянул на меня Дог. Но было что-то такое во взгляде, что едва не сорвало последние предохранители. «Вижу, что знаешь», — прорычал я. «Давай не будем тратить время друг друга». Она собиралась вчера говорить с кем-то, кто решал, сколько ей тут еще находиться. Хмуро выдал он. «Что?» — опешил я. «И ты промолчал?» «У меня была полная приемная детей, если ты не заметил» вспылил он. «Ее вещей нет!» – процедил я. «И не моя это вина!» – бесстрашно выпрямился он, сдвигая брови. Я сделал пару медленных вдохов, пытаясь взять себя в руки, но удавалось с трудом. «Ты мог меня хотя бы набрать!» «Одна минута на звонок!» Она сказала, что не хочет вынуждать тебя делать выбор. Вдруг вздохнул он. «У меня не было времени судить, Рейн» и нет необходимой компетенции. Мне жаль вас обоих». «Она сейчас может быть где угодно», — сжал я ладони в кулаки. «Ты же врач, она перестала быть твоей пациенткой». «Не перестала», — раздражающе спокойно моргнул он. «Поэтому я имею право на решение и буду нести за них ответственность». Я только презрительно покачал головой и вылетел от смотровой тяжело дыша. Глаза застилала и кровавой пеленой ярости. «Плохой коктейль для действия». Выхватывая на ходу мобильный, я набрал харта. Ответил он лишь на второй вызов. «Брайт!» Слышал, тоже устал. «Энди предположительно сбежала», заявил я без вступлений. Послышался раздраженный выдох, в который он подумал, что у него есть проблема посерьезней, и медленный вдох, в который вспомнил, что на моем месте вел бы себе сейчас точно так же. «Это вряд ли возможно», — выдавила озадаченно. «Кто бы ее выпустил?» «Не знаю. Я всю ночь был с дочерью, а она исчезла». «Я тебя услышал. Сейчас попробую раскрутить. Я к Вимеру». Только того на месте не оказалось. А вот на мобильный он ответил. «Сбежала!» — удивленно хмыкнул он в трубку. «Из порт Роксмаунт. Невозможно сбежать, Брайт». «Дай мне доступ к камерам». Расхаживал я перед его кабинетом туда-сюда. «Подниму сейчас всех. Найдем», — пообещал он. Только никто ее не нашел. Энди украла пропуск одного из врачей, ее пальто и кепку. На видео с камеры наблюдения было хорошо видно, как она поднялась на вертолетную площадку вместе с общей толпой, и лишь в какую-то секунду обернулась в сторону света перед посадкой. И я понял, что ареал поисков придется увеличить. Харт бросил своих спецов по ее следам с аэродрома сразу же, а я вылетел в Клоувин с первым же свободным вертолетом. Да, мне пришлось бросить Лину, но и повод был важнее жизни и смерти вместе взятых. Найти одну идиотку и отшлепать ее по заднице за то, что решила, Будто для всех так будет лучше. За два долгих дня мы обшарили все. Все уличные камеры, наблюдения в городском транспорте, больницы, приюты. Но с каждым часом надежда таяла. Этой изворотливой пигалице удалось то, что не удавалось никому и никогда. Уйти от меня. Харт разводил руками. Вимер делал вид, что у него полно своих дел. И меня он больше не знает. Я даже было подумал, что он замешан. Но эта мысль не имела никакого смысла, потому что этот бесчувственный ублюдок никогда бы не помог Энде сбежать, чтобы он потерял в ее лице рычаг давления на меня. К дочери я вернулся через двое суток бесконечной гонки, вымотанной до смерти физически и морально. Эма сама привезла Лину домой, отвела к врачам. Она писала мне эти дни, так как на звонки я не отвечал, бегло просматривая сообщения от нее. Кое-как, поднявшись по ступеням своего бывшего дома, я дополз до дивана в гостиной и рухнул на него, сразу же провалившись в сон. Энди не учла, что убила меня в ту самую секунду, когда я понял, что не найду ее. Думала, что возвращает меня семье и дочери? Дура! Зачем я дочери мертвой? Какое тепло я могу ей дать, если внутри меня застыл кусок льда с острыми гранями? Рейн. «Я будто и правда умер. Голова налита свинцом, глаза болят. Не только глаза. Все. До самого утра». «Рейн, хочешь что-нибудь?» «Эмма». Кое-как поднявшись, я сел и свесил голову на руки. «Как Лина. Доктора дают положительный прогноз, но восстановление займет время. И пока она ничего не рассказывает. Мы помолчали какое-то время». Я пытался понять, слышу ли ее вообще и что все это для меня теперь значит. Ты не нашел ее? Нет. И что дальше? Ничего. Я устал, Эмма. Пошли наверх. Уложим тебя спать. Лина где? Первую ночь спит спокойно. Она попыталась подхватить меня под руку, и я не стал отталкивать. Мне было все равно. Хотелось просто забыться сном и ничего не чувствовать хоть какое-то время. Эмма проводила меня в спальню, помогла раздеться, прошлась тревожным взглядом по новым травмам и повязкам на моем теле, но промолчала. Непривычно было видеть ее такой, но эта мысль возникла и исчезла, ничего не задев в душе. Я улегся на не уставился в потолок, позволяя эмоциям разорвать грудную клетку. Легко было просто наблюдать, Как отчаяние и жалость переплетаются внутри в тугую, холодную злость. Она застывала в венах, промораживая тело сантиметр за сантиметром, пока не дошла до сердца. «Я буду искать тебя всегда», — ударилось оно в последний раз, прежде чем мое настоящее превратилось в прошлое. И я закрыл глаза.